Избавившись от зверей и дождавшись, когда огромный линкор иных уйдет, Максвелл приказал проверить состояние живого груза и начать разворот для выхода на разгонную траекторию. Пора было возвращаться в обитаемые миры и приступать к осуществлению собственного плана. Он давно уже мечтал заставить страны лиги отказаться от своего решения не платить выкуп за захваченных пассажиров гражданских судов. Сдвинув это дело с мертвой точки, Он выбил бы себе и всем джентльменам удачи источник постоянного, бесперебойного дохода. Бросать свое дело, чтобы осесть где-нибудь на убогой планетке, копошась в вонючем огородике и подыхает скуки, он не хотел. Впервые оказавшись в открытом пространстве в возрасте 10 лет, он заболел космосом. С трудом окончив школу, поступил в навигационное училище и, не доучившись полгода, оказался в тюрьме за нанесение тяжких телесных повреждений представителю власти. Избил полицейского по пьяной лавочке. Отмотав срок на тюремной планете, он устроился матросом на грузовой корабль и во время третьего рейса оказался в числе захваченных пиратами заложников. Понимая, что избежать прогулки по доске можно только одним способом, Максвел, недолго думая, предложил свои услуги навигатора, захватившим их судно пиратам. Еще через неделю, совершив первое убийство, чтобы доказать свою лояльность пиратам, Максвел стал полноправным членом экипажа и с тех пор начал рваться к власти над этими людьми. Он понял, что это именно то, что ему было нужно. Свобода, сила и власть. Свобода от законов и правил, сила, которую боятся все обыватели, и власть над их жизнями, когда можно казнить или миловать по собственному усмотрению. Единственное, чего ему не хватало, так это денег. Жадность была самой яркой чертой его характера и самой сильной страстью. Спустя два стандартных года, освоившись на борту Капера, он бросил вызов капитану и, зарубив его, стал безраздельным властителем корабля под романтичным названием «красотка». С этого момента Максвелл занимался только тем, что служил своей собственной страсти. Золото, деньги и все, что имело хоть какую-то ценность, обращалось в наличность, которую Максвелл тратил очень неохотно. Только в том случае, если того требовало обслуживание корабля. Полученный от зверей уран был высшего качества, и кусочек весом полкилограмма можно было продать за огромные деньги. Ведь это было топливо для всех типов судов. Почему звери так легко отдавали его, Максвелл не задумывался. Принцип действия двигателей их кораблей его не интересовал. Как не интересовали и сами звери. Единственный, кто был интересен капитану Максвеллу, был сам Максвелл. Сигнал навигационного компьютера вывел капитана Капера из состояние созерцательной задумчивости. Вздрогнув, он оглянулся на дежурного навигатора и, удивившись выражению его физиономии, мрачно спросил. «На что ты там вылупился?» «От узла связи прямо на нас прет какой-то корыто. Судя по габаритам, военный корабль, но точно утверждать не возьмусь. Что делать?» «Его скорость?» «Судя по выхлопу, идет с крейсерской скоростью и мощности такие, что нам с вами не снилось». «То есть оторваться мы не сможем», — на всякий случай уточнил капитан. «Исключено», — задумчиво покачал головой навигатор. «Ну, если нельзя удрать, значит, надо увернуться», — решительно ответил Максвелл и, повернувшись, громко скомандовал. «Приготовиться к маневру уклонения. Угол 40 градусов влево, дифферент 7 градусов. Канонирма увеличит заряд накопителей до максимума. С момента начала маневра залп всем орудием правого борта». «Капитан, а полить-то зачем?» – удивленно спросил навигатор. «Чтобы сбить их с траектории, масса этой калоши в три раза больше нашей, а значит, и времени на разворот им потребуется больше. Сразу после залпа разгон к узлу перехода. навигатором рассчитать параболу выхода на точку прыжка». Раздав указания, Максвелл снова склонился над монитором навигатора, внимательно отслеживая появляющиеся данные. Убедившись, что менять траекторию, идущий навстречу корабль, не собирается – Он, не разгибаясь, отдал еще одну команду. «Экипажу боевая тревога. Всем по местам. Похоже, то спасатели за нашим трофеем». «С чего вы взяли, капитан?» насторожился навигатор. «Военный корабль в этих местах большая редкость». «И что?» — не понял навигатор. «А то, что они явно знают, кто перед ними, уж очень целенаправленно идут. Выходит, не врал тот гусь, что большая часть его шайки из Совета Лиги». «Так, может, стоит выйти на связь?» «А они нас вызывают?» — спросил Максвелл, поворачиваясь к дежурному связисту. «Нет, в эфире полная тишина. Вот и не будем показывать, что заметили их. Продолжать разгон». Но не успела прозвучать последняя команда, как порты идущего на них корабля окутались жарким маревом, и перед носом красотки раздался взрыв. Капер заметно встряхнул, и навигационный компьютер тревожно запищал, выводя на экран параметры уклонения от заданной траектории. «Что в эфире?» – быстро спросил максвел поворачиваясь к связисту. «Молчат». «А вот это уже совсем плохо», – мрачно протянул навигатор. «Значит, они пришли именно за нами». «Болван, а разве рядом еще кто-то есть?» – вызверелся Максвелл, которому эта история категорически не нравилась. Однако идущий навстречу корабль дал еще один предупредительный залп, после чего дежурный связист с дрожью в голосе громко сказал. «Капитан, они приказывают лечь в дрейф, угрожая в противном случае открыть огонь на поражение». «Не рискнут. Продолжать разгон», — приказал Максвелл, резко развернувшись. «Капитан, вы уверены?» «Да, черт возьми, я уверен», — в полный голос заорал Максвелл. «Они не посмеют стрелять на поражение, потому что знают, что у нас на борту их люди. Держать курс и продолжать разгон». Выровняв корабль относительно заданной траектории, Навигатор кивком головы подал двигателисту сигнал, что можно начинать разгон. Когда сильный удар сотряс судно, и по всем отсекам раздался звон тревожного баззера. Дисплей на капитанской консоли моргнул, и компьютер начал выводить на экран список повреждений. «Капитан, нам снесли маршевый двигатель. Сработал аварийный отсекатель подачи топлива. Разгон невозможен», – доложил двигателист, и Максвелл смог только растерянно кивнуть. «Ювелирная работа!» — угрюмо проворчал навигатор. «Что будем делать, капитан?» «Всей команде приготовиться к бою. Если они решили взять нас живьем, то очень сильно просчитались. Я не собираюсь гнить в тюрьме», — решительно отрезал Максвелл, подхватывая свою абордажную саблю, выдергивая из держателя бластер. Быстро проверив уровень заряда батареи, он, сунул в карман запасную и переключив флажок предохранителя в положение огонь, мрачно добавил. «Больного Сэма ко мне!» «Что вы задумали, капитан?» – быстро спросил навигатор. «Им нужны пленники, так они их не получат. Или заплачут, или будут их от переборок отскребать». Зловеще усмехнувшись, ответил Максвелл. Пираты недаром насторожились, услышав, кого именно требует позвать капитан. Больным Сэма прозвали не потому, что он являлся носителем какой-то болезни, а потому, что у него была болезненная страсть к взрывам. В любом бою рано или поздно он устраивал взрыв, Поэтому, чтобы утолить его страсть, капитан разрешал взорвать наружный люк шлюзовой камеры атакуемого корабля именно ему. Только так можно было сохранить жизнь пассажирам и сберечь имущество. Вошедший в рубку пират насторожно покосился по сторонам и, найдя капитана, молча кивнул. Криво усмехнувшись, Максвелл ткнул пальцем себе под ноги решительно приказал. «Сэм, у тебя есть возможность как следует напугать военных». «Спустись в трюм, где сидят наши гости, и сделай так, чтобы никто, кроме меня, не смог войти туда или выйти без моего разрешения. Во всех остальных случаях все находящиеся в трюме должны умереть. Сможешь?» «Трюм нужно сохранить?» — помолчав, спросил пират. «Не будь идиотом», — зарычал Максвелл. «Красотку и так повредили. Зачем нам лишние дыры в корпусе? Так сможешь или нет?» «Когда мне придется остаться в трюме самому», — помолчав, ответил пират. «Зачем?» — не понял капитан. «Чтобы проконтролировать входящих и активировать взрывчатку, установить автоматический контроль я не успею». «Годится. Так даже надежнее. Не расстраивайся. В любом случае здесь взрывать будет нечего», — подумав, кивнул Максвелл, заметив его помрачневшую физиономию. «Капитан, накопители полны под завязку. Может, попробуем дать залп?» — спросил канонир правого борта. «Расстояние до цели? Полтора света часа». «Не дотянемся. Не понимаю, чем они нас зацепили», — растерялся капитан. Судя по повреждениям, плазменный единорог умудрились самым краем заряда дотянуться. «Единорогом с двух светочасов?» — растерянно переспросил максвел «Но максимальная дальность для такого орудия — час сорок. Хотел бы я знать, кого именно принесло на наши головы, да еще и с такими пушками». «Капитан, это линейный крейсер русских «Громовой». «Новейшая модификация. Аналогов ему нет ни у одного флота Лиги. Похоже, нам конец», — упавшим голосом протянул навигатор, зачитывая полученные данные. «Заткнись, еще ничего не кончилось», — зарычал Максвелл, хватаясь за саблю. «Им нужны заложники, до тех пор, пока они у нас на борту, нам есть о чем торговаться». «Как скажете, капитан», — ответил пират, испуганно вжимая голову в плечи. «Связь», — потребовал Максвелл. «Они не вызывают, капитан», — быстро ответил связист, протягивая ему гарнитуру. дайте те частоты, на которых они требовали остановиться». дайте те частоты, на которых они требовали остановиться». Быстро переключив пару включателей, связист чуть тронул рукоять настройки и, повернувшись к Максвеллу, кивнул. «Атакующий корабль! Вы напали на мирное судно! Ваши действия подпадают под действие закона пиратства! Начал было Максвелл, но договорить не успел». «Пасть, захлопни, мразь!» раздалось в ответ. «А теперь слушай меня внимательно. Ложись в дрейф, заглуши двигатель и приготовься к досмотру. Имею в виду, один даже случайный выстрел в нашу сторону я твою корыто на атом распылю. Выполняй!» После этого связь прервалась. Не ожидавший такого Максвелла растерянно покрутил в руках гарнитуру и, собравшись с мыслями, приказал. «Еще раз связь». Связист покорно нажал кнопку вызова. «Ты чего-то не понял?» — снова раздалось в наушнике. «Я все понял. А теперь ты меня послушай, вояка долбаный. У меня на борту члены Совета Лиги и почти сотни детей. И если хочешь увидеть, как их отправляют за борт, продолжай мне хамить. А если нет, то заткнись и слушай внимательно». «Это ты заткнись. И помни, от смерти тебя спасают только они. За каждого из этих людей я прикажу казнить двух твоих подонков». И казнь я придумаю такую, что прогулка за борт будет казаться вам мечтой. Здесь десяток имперских драконов и рота медведей. Выводы делай сам. Я предлагаю обмен. Вы забираете половину заложников и называете место, где мы сможем оставить остальных. Мы их высадим и уйдем. Потом вы заберете оставшихся. Быстро предложил Максвелл. Торга не будет. Ты сдаешься отправляешься под суд. «Если хоть один заложник гибнет, будет уничтожен весь экипаж вместе с кораблем», — категорично отрезал говоривший. «И вы уничтожите нас вместе с оставшимися заложниками? Не верю. Вам потом всю жизнь будет не отмыться. Или вы мечтаете о славе палача?» — зло рассмеялся пират. «Начав убивать, вы уже не остановитесь. Так что мне нет смысла соглашаться на твои условия. Сдавайся или пожалеешь». «Но ведь еще никто не погиб, так, может, договоримся?» Продолжал упираться Максвелл. «Я же сказал, максвел торга не будет. Мы знаем, кто ты, знаем, что ты сделал, и даже знаем, зачем приходил сюда. Так что выбора у тебя просто нет. Или сдаешься, или подыхаешь вместе со всем своим экипажем. У тебя десять стандартных минут. Потом открываем огонь». «Эй, что значит огонь? А заложники?» Растерялся пират. — А ты ничем не подтвердил, что они вообще живы, так что я исхожу из мнений, что они уже погибли. — Дайте мне время, я докажу, что они все живы и здоровы, — быстро ответил пират. — У тебя десять минут, — повторил говоривший, снова отключился. — Капитан, это не шутка. Нужно сдаваться. Севшим голосом прохрипел связист, лучше всех расслышавший ультиматум. — Притащите сюда того гуся из лиги, — быстро приказал Максвелл, лихорадочно ища выход из положения. «Не успеем, капитан. Туда спускаться только минут пятнадцать», – пролепетал навигатор. «Ложимся в дрейф», – мрачно приказал Максвелл, сообразив, что другого выхода нет. «Обордажной команде отбой?» – осторожно спросил помощник капитана. «Все в трюм. Дождемся, когда они поднимутся на борт и увидят заложников, а потом проложим торг», – решительно ответил Максвелл. «Капитан, это неразумно», – попытался остановить его навигатор. «Делайте, что говорят», – тряфкнул пират, снова хватаясь за оружие. Понимая, что в таком состоянии он запросто может зарубить любого, пираты бегом покинули рубку, успев только переключить все узлы управления на торможение. Взяв с консоли гарнитуру внутренней связи, Максвелл подумал и, собравшись с мыслями, на весь корабль объявил. «Всему экипажу спуститься в трюм к пленным. Игра еще не закончилась, парни, и торг только начинается». Убедившись, что автоматика заглушила двигатель и, начиная начинает торможение маневровыми дюзами, Максвелл тяжело вздохнул и, выйдя из рубки, отправился в трюм. Все время, пока шел разгон и крейсер шел в подпространстве, разведчики и следователи держались одной плотной группой, готовясь в любой момент вступить в бой. Даже несмотря на уговоры Егорова отдохнуть, нюхачи продолжали контролировать любое передвижение на корабле. Не понимая, что происходит, Влад выбрал момент, когда Рашид отойдет в сторону, и, ухватив его за локоть, тихо спросил. «Что происходит, братишка? Кого вы все время слушаете?» «Ты сталкивался с нюхачами?» — насторожился Рашид. «Пару раз, краем, уклончиво ответил Влад. «Тогда откуда знаешь, что мы кого-то слушаем?» — не унимался следователь. «Чтобы понять это, достаточно понаблюдать за вашими мордами», — отмахнулся Влад. «Так что происходит?» «Ладно, но это только между нами», – вздохнув, сдался Рашид. «Та комиссия прилетела к вам не случайно. Каким-то образом в Лиге стало известно о наличии на спокойствии урановой руды. Вот они и засуетились. Это нападение стало неожиданностью для всех. А вашими детьми эти сволочи решили прикрыться. Испугались, что если истинная причины их приезда всплывет, то наши безопасники их калошу в пространстве на атомы распустят. Сам понимаешь, страх этот не на пустом месте возник, но не в этом случае». Командование решило оставить вопрос добычи и сбыта на совести поселенцев. Что называется, из расчета на благодарность. Слишком уж народ, там у вас разношерстный, очередной международный скандал никому не нужен. Янкерсы и так после развала корпорации на каждый наш чих по пишут. Всех уже достали. Наш департамент внешних сношений уже даже отписок не отправляет. Это все интересно, но при тут вы? Не понял Влад. Не мы, чуть улыбнувшись, покачал головой Рашид. «Так вы этих наблюдателей слушайте», — сообразил, наконец, разведчик. в «Точку», — кивнул Нюхач. «И чего нас слушали с интересом спросил Влад. «Сначала они решили, что это все-таки работа наших служб, но теперь после вашего появления начали сильно сомневаться. Точнее, сомнения возникли после появления моей команды. А сейчас просто бесятся, что их сюда не пускают. Они же наблюдатели от Совета Лиги, а их так просто отсморкнули». «Ясно», — усмехнулся Влад. «Как думаешь, курс правильный взяли?» По идее, он такой вопрос обидеться должен, но, зная всю ситуацию, не стану. Все точно. И дело тут даже не в том, что эмпатический фон очень свежий, а в том, что среди этого хаоса тот странный след четко отслеживается». Их разговор прервал Егоров, вошедший в каюту с какой-то бумагой в руках. Присев к столу, офицер положил документ текстом вниз и, сложив на нем руки, сказал. «Значит так, господа офицеры. Оперативным путем службы безопасности установила – что совсем недавно судно под названием «Красотка» проводило замену маршевых двигателей на Новом Вавилоне. Но ремонт оказался не самой важной частью их дел. На борту этого судна находились двое существ, неизвестной в Лиге расы, которые закупили у террористов ни много ни мало химическое оружие. Вспомнив о том, что наши следователи говорили о странных следах, я упомянул об этом в своем отчете. И вот теперь к нашему делу прибавилось новое задание, что называется «Вдовесок». «Если преследуемый нами судно окажется той самой красоткой, то нам вменяется в обязанность сделать все, чтобы навигационный компьютер этого корабля и его офицеры оказались в наших руках. Вот приказ, только что полученный мной по дальней связи», закончил он, переворачивая принесенный документ. «Получается, что кто-то там решил, будто пират, ремонтировавшийся на Вавилоне, и пират, захвативший судно Лиги, одно и то же лицо», задумчиво спросил Влад, «а чем это подтверждено?» «Прежде всего наличием на судне представителей иных и следом, оставленным после нападения», помолчав, ответил Егоров. «Согласись, что это не может быть простым совпадением». «Да уж, таких совпадений не бывает», вздохнул Влад. «Но ни у кого из нас нет уверенности, что тот странный след оставлен именно иными. Прости, Рашид, но согласись, такой гарантии даже твоя группа дать не может». «Не может», кивнул Нюхач. Но исходя из того, что ни один следователь из нашей службы с подобным следом не сталкивался, версию можно принять как рабочую. «Я предлагаю не ломать головы раньше времени. Идем по следу, а дальше видно будет. Главное в драк ввязаться, а дальше план война покажет», с усмешкой кивнул Стас, вспомнив старую поговорку разведчиков. «Где-то так», кивнул Егоров, «если ты та самая красотка, будем действовать согласно приказу. А если нет, нам же легче». — Погоди, мы ж в прыжке. Так когда ты приказ-то получил? — вдруг опомнился Влад. Перед самым прыжком пришлось задержаться, чтобы объяснить этим наблюдателям, что во время боевого поиска посторонним на мостике не место, — устало пояснил командир корабля. — Ничего они вдруг на мостик-то поперлись? — не понял Рашид. — Так ведь наблюдатели. Вот и решили, что могут совать нос куда захотят. Потребовали даже распечатать им курс с точным указанием координат узла выхода в подпространство. А ты? — А что я? Послал подальше, — презрительно усмехнулся Егоров. — Офицеру российского флота может отдавать приказы только его непосредственное начальство. Все остальные могут отправляться за борт, ну или еще куда подальше. — Нотами не грозили? — с улыбкой спросил Рашид. — ха как же, я даже испугался, чуть-чуть, — продолжал веселиться капитан первого ранга. — Смотри, чтоб потом тебе эти ноты карьеру не испортили, — не удержавшись, ответил Влад. Не испортят. Мне было приказано принять их на борт и обеспечить максимально возможный комфорт на время проведения операции. А насчет исполнения всех их прихотей команды не было, так что все строго по приказу, вплоть до отдельных кают на каждого. И где ты столько кают нашел? Не понял Влад. Пришлось потесниться, хоть корабли не маленькие, развел руками Егоров. Не в кубрик же их селить. Ладно, это только моя головная боль. У вас-то что? А что у нас? Ждем? Пожал плечами Рашид. «Сколько до выхода в пространство?» – задумчиво спросил Влад. «Семь стандартных часов», – ответил Егоров, бросив взгляд на свой ручной хронометр. «Есть возможность проверить след?» – спросил Влад, поворачиваясь к Рашиду. «Тяжело придется», – нехотя признался Нюхач. «После такого мы сутки словно вареные будем». «Надо, братишка, чтобы убедиться, что правильно идем, что туда прыгнули», – тихо попросил разведчик. «Ну...» «Надо так надо!» – тяжело вздохнув, кивнул Рашид и, поднявшись, жестом подозвал к себе свою команду. Следователи собрались в тесный круг и, соприкоснувшись головами, замерли, словно скульптурная композиция. Стоявший у переборки Влад вдруг почувствовал почти осязаемое давление на мозг, словно кто пытался заблокировать все его мысли, отталкивая их в сторону. Атмосфера в каюте сгустилась. Все собравшиеся молчали, боясь помешать работе людей, для которых концентрация была важнейшим фактором успеха. Минут через десять Рашид испустил тяжелый вздох, и следователи разошлись, устало задевая попадавшиеся предметы обстановки. Развернувшись, Рашид заметно качнулся, и Влад, ухватив его протезом за плечо, сжал пальц чуть сильнее, чем требовалось. «Правильно идем», — выдохнул Нюхач, чуть скривившись от боли в помятом плече. «Не надо кардинальных мер, я и так все скажу», не удержался от шпильки следователь, пытаясь отвести руку разведчика. «Присядь, ты на ногах еле стоишь», буркнул Влад, чувствуя себя виноватым. «Мы лучше поспим немного, пока в пространство не вышли», ответил Рашид и, сделав своим людям знак, направился к выходу. «Никогда не понимал, как они это делают», покачал голову Егора, глядя вслед ушедшим следователям «Этого, по-моему, никто не понимает», проворчал в ответ командир Медведей. Друзья замолчали, вернувшись каждый к своим размышлениям. Это молчание продлилось до самого выхода в пространство. Выйдя из узла перехода, громовой начал торможение, чтобы дождаться появления могучего, который должен был блокировать узел. Отдохнувшие следователи вернулись в каюту, где находились остальные участники экспедиции, и как только Егоров по громкой связи объявил о готовности к продолжению движения, нюхачи снова принялись прослушивать эфир. На этот раз все прошло довольно просто. Только девушки из состава группы следователей заметно побледнели. Сделав несколько пометок в своем блокноте, Рашид разорвал контакт с подчиненными и молча вышел. Переглянувшись, разведчики дружно отправились следом за ним. Сейчас это была единственная ниточка, связывавшая их с детьми. Но в коридоре, ведущем на мостик, дорогу им преградила делегация наблюдателей лиги. Выступив вперед, мужчина, которого разведчики опознали как главного в этой шайке, решительно спросил. «Объяснить, что происходит и почему прыжок был совершен именно в эту сторону. Как вы определяете нужное направление?» «Это долго объяснять. Сейчас я должен передать капитану нужные данные», отмахнулся Рашид, пытаясь пройти мимо наблюдателя, но тот решил проявить настойчивость. Ухватив следователя за локоть, он сильным рывком развернул его лицом к себе, громко приказывая. «Отвечайте, черт вас возьми, вам приказали оказывать нам всяческое содействие». а «Отвали от него, ублюдок!» рявкнул в ответ Андрей не раздумывая, с ходу припечатал кулак к уху наблюдателя. Не ожидавший такого удара демократ ахнул и легкая птичка упорхнул метров на пять вдоль коридора. «Как вы смеете!» – завопил другой наблюдатель, выскакивая на перерез разведчику. Дальше последовал очередной удар и новый полет. Похоже, даже спокойно у выдержанного Андрея эти наблюдатели умудрились вывести из себя. Разглядев мрачные жесткие физиономии разведчиков, Господа демократы поспешили отодвинуться подальше, в избежание, так сказать, последствий. Проводив следователей на мостик, разведчики остались в коридоре, ожидая новостей. Вскоре вышедший к ним Нюхач негромко объявил. «Порядок, парни, след взят. Дальше они шли в пространстве. А самое главное, тот странный след здесь намного сильнее, чем там, у места нападения». «И что это значит?» – настороженно спросил Стас. «Два варианта» или оставившего этот след что-то все-таки взволновало, или их было тут много. Много, растерялся Влад. Больше двух, это точно. Разве эмоции у них не разные, как у нас? Подумав, спросил Стас. Хотел бы я это знать точно, усмехнулся в ответ Рашид. Ладно, мужики, вы тут подождите, а я пойду, нашим надсмотрщикам кое-какую информацию скормлю, а то уж очень мы их ущемили, вони потом не оберемся. Плевать, отмахнулся Кудасов. «Нам плевать, а куда сводписываться», — усмехнулся Рашид и, вздохнув, направился в сторону сбившихся в кучу наблюдателей. У двери рубки управления друзья простояли почти три часа, когда вдруг дверь распахнулась и, появившийся в проеме Егоров с какой-то веселой злостью, сказал. «Есть контакт, мужики. Та самая красотка. Выходит, не зря наши особисты свой хлеб едят». «Расстояние?» — быстро спросил Влад. «Пять светочасов. Они нас видят?» «Еще нет. Это же пираты. А у нас оборудование новейшее, ему еще аналогов нет», с заметной гордостью ответил Егоров. «Что собираешься делать?» «Пойдем прямо на них. На могучий контакте уже сообщили, так что там народ будет ушки на макушке держать. Не уйдут». «У них двигатели новые», — помолчав, протянул Стас. «И что? Наши тоже не старые? Не психуйте, мужики. Не оторвутся», — заверил разведчик Егоров имея в виду, они торговаться начнут заложниками, прикрываясь», – тихо сказал Влад. «Знаю», – мрачно скривился Егоров. «Что предлагаешь?» «У тебя канонеры толковые?» – неожиданно спросил Стас. «Отличные», – ответил Коперанг, явно неудумевая. «А что у тебя самое дальнобойное?» – продолжал допытываться разведчик. «Единороги? Тоже нового образца? Вы что задумали?» «Сделаем так. Не выходя в эфир, даем предупредительный. И если не останавливаются, сшибаем один двигатель и только после этого начинаем разговаривать», ответил Стас, сжимая кулаки. «Опасно. На большом расстоянии можно и капер зацепить», с сомнением протянул Егоров. «Пусти меня к консоли», попросил инвалид. «Не доверяешь?» удивился Егоров. «Дело не в доверии, но если уж им суждено погибнуть, так пусть уж лучше от своей руки», еле слышно ответил разведчик, и офицер переглянувшись, дружно кивнули. «Добро, проходи», кивнул Егоров, чуть запнувшись на последнем слове. «Если позволишь говорить с этими тварями, буду я», — сказал Влад, делая шаг вперед. да всей этой операции вообще-то ты командуешь», — усмехнулся Егоров. «На корабле капитан первый после бога», — усмехнулся Влад отними губами. «Вот и не забывай об этом», — усмехнулся в ответ Егоров и, посторонившись, пропустил в рубку управления разведчика. «А вы, мужики, подождите здесь, там и так не развернутся». Стоявшие в коридоре бойцы только кивнули, отлично зная, что в случае тревоги посторонним на мостике не место. Устроившийся в ложементе канонера, Стас уже увлеченно просматривал параметры орудия, при этом выводя на экран данные накопители и условный разброс по траектории выстрела. Подойдя к консоли связи, Влад привычным жестом надел протянутую связистом гарнитуру и коротко доложил. «Готов». «Готов», – эхом отозвался Стас, пальцы которого ни на секунду не переставали порхать над клавиатурой. Удивленно качнув головой, Егоров оглянулся на тактический монитор и, обращаясь к навигатору, спросил «Расстояние до цели?» «Четыре светочаса. Командир, похоже, они заходят на разворот». «Похоже ли, точно?» «Точно. Разворот завершён начали разгон», — быстро доложил навигатор, не отрывая взгляда от экрана. «Расстояние?» — спросил Егоров. «Три светочаса. Сближение продолжается». «Командир, максимальная дальность единорога – два с половиной света часа. Можно будет дать предупредительный», – быстро предложил Стас, продолжая околдовать над компьютером. «Рано. Команду на предупредительный я подам», – отрезал Егоров. Понимая, что принимать подобное решение должен капитан, Стас промолчал, продолжая следить за цифрами на экране. Замерший перед тактическим монитором Егоров то и дело сверялся с данными навигатора, выжидая непонятно чего. Наконец, чуть повернувшись к неподвижно замершему Стасу, он громко спросил, смещаясь в сторону консоли связи. «Готов, разведка?» «Так точно готов. Одиночный предупредительный. а Огонь!» – скомандовал капитан корабля, и Стас с силой нажал кнопку ввода. Огромный, несущийся на мощной скорости крейсер чуть вздрогнул, и навигатор, отследив результат выстрела, весело сообщил. «Ей, взрыв! Молодец, разведка, прям перед носом!» Их действия оборвал его веселье Егоров. Выровнялись, пытаются продолжить разгон. Накопители? Максимум. Еще один предупредительный. а Огонь! — скомандовал капитан, снова склоняясь к монитору навигатора. Растерялись, но скорость не сбрасывают, быстро доложил навигатор. Влад, давай приказ лечь в дрейф, — приказал Егоров. Внимание, судно-красотка! Приказываю заглушить двигатели, лечь в дрейф и приготовиться к досмотру. «В случае неподчинения открываю огонь на поражение», — громко и внятно проговорил Влад, дождавшись кивка связиста. «Снова пытаются разогнаться», — доложил навигатор, быстро оглянувшись через плечо. но «Ну, разведка, твой ход», — свинящим от напряжения голосом сказал Егоров, поворачиваясь к Стасу. «Огонь по готовности». «Есть огонь по готовности», — прошипел сквозь сжатые зубы разведчик, быстро вводя нужные данные. «Помогай, господи!» — добавил он, резко нажимая на кнопку ввода. Крейсер снова вздрогнул, напряженно замерший навигатор в полный голос заорал. «Есть! Маршевый справа борта как ножом срезала! Молодец, разведка! Мастер!» «Погоди подпрыгивать, они еще не сдались!» — осадил подчиненного Егоров. «Что в эфире?» «Вызывают!» — ответил связист, переключая прием на громкую связь. — Атакующий корабль, вы напали на мирное судно, ваши действия подпадают под действие закона о пиратстве. — Пасть, захлопни, мразь, — зарычал Влад в ответ. — А теперь слушай меня внимательно. Ложись в дрейф, заглуши двигатель и приготовься к досмотру. Имея в виду, один даже случайный выстрел в нашу сторону, я твою корыто на атом распылю. Выполняй. Отключившись, он оглянулся на Егорова и, чуть улыбнувшись, тихо пояснил. Пусть думают, что мы ничего про заложников не знаем». «Не слишком круто», — покачал головой офицер. «Нормально, с ними по-другому нельзя», — вместо Влада ответил Стас. «Они опять вызывают», — сказал связист, глядя на комплекс связи. «Соединяй», — решительно приказал Влад. «Готово», — кивнул лейтенант. «Ты чего-то не понял», — снова зарычал Влад, не давая противнику опомниться. «Я все понял, а теперь ты меня послушай, вояка долбаный».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 «Ложатся в дрейф», — доложил навигатор спустя несколько минут. «Держите их на прицеле. Заходим с правого борта для стыковки. Пошли готовить мужики», — скомандовал Влад и, опомнившись, добавил, повернувшись к командиру корабля. «Ты прости, Алексей, но теперь это только наше дело». «Ты, главное, про приказ не забудь», — кивнул офицер, отлично понимая, что пока дети не будут освобождены, никаких приказов разведчики придерживаться не станут. Позвав за собой майора, командовавшего роты «Медведей», Влад выскочил в коридор и широким шагом направился в арсенал. Пока крейсер разворачивался и проводил стыковку, разведчики успели облачиться в тяжелые скафандры и, вооружившись бластерами, направились к шлюзовой камере. Моряки перекинули стыковочный рукав, и «Медведи» ринулись в атаку. Залп из бластеров вынес внешний люк шлюзы спецназовцы ворвались на борт капера. К удивлению атакующих, все коридоры вокруг шлюза оказались пусты. «Майор, отделение бойцов в рубку управления, навигационный компьютер и блок дальней связи снять и переправить на громовой. Остальные осмотреть это корыто», — приказал Влад, готовясь к самому худшему. Царившие на борту судно тишина и спокойствие пугали его. Как верховный техножрец крепости и говорил, весть о награде вручении генеральской сабли прошли уже на следующий день после большого моления. Получив назначение, Ксеноброн Алькас провел большую инспекцию своего крейсера. Облазив огромный корабль сверху донизу и сунув нос во все, даже самые потаенные уголки, он заставил экипаж вылезать корабль до блеска, не тронув только столь памятные ему тайные проходы техножрецов. Оставалось только дождаться появления верховного техножреца линкора, и можно было отправляться к новому месту службы. Проводя проверку, Алькас то и дело задумывался, что он получил повышение или почетную ссылку куда подальше. Так и не найдя ответа на свой вопрос, он решил жить дальше, исходя из простой, но жизненной истины. Главное – служить честно, а где дело десятое. Но время шло, техножреца все не было. Наконец, когда Алькас уже готов был отправиться за ответом к верховному техножрецу крепости, у шлюзовой камеры линкора появилась странная процессия. Почти два десятка рабочих особей осторожно несли какие-то носилки. Вахтенный офицер, не понимая, что происходит, послал вестового за ксеноброном, приказав рабочим особям ждать у шлюза. Удивленный этим вызовом Алькас, спустившись на погрузочную палубу, медленно обошел вокруг носилок и, осторожно заглянув под плотный полог полностью скрывавший их содержимое, едва сдержал рвущийся наружу радостный рев. В носилках спал старый верховный техножрец линкора. Отступив в сторону, Алькас приказал рабочим особям нести за ним носилки очень осторожно. Помня, что Верховный не уходил в спячку несколько сезонов, Ксеноброн лично проводил процессию к каюте Верховного и, вызвав имевшихся на судне техножрецов, передал все это хозяйство их попечению. Спустя еще одни стандартные сутки Ксеноброн получил приказ отправляться к новому месту службы. На дальнюю границу системы Ксены. Туда, где появилась та самая загадочная аномалия. Прочтя приказ, Ксеноброн воинственно встопорщил гребень и, мрачно усмехнувшись, произнес Похоже, я был прав. Это почетная ссылка. Решили избавиться от возможного избранного. Но зачем губить так много здоровых, сильных боевособей? Ведь это глупо. Запутавшись в собственных чувствах и мыслях, Алькас свернул приказ и, сунув его под перевязь на грудь, решительно зашагал в рубку управления. Увидев своего командира, дежурные офицеры моментально подтянулись, ожидая новостей. Показав им приказ, Ксеноброн оглядел команду и, включив внутреннюю связь, громко объявил. «Ксеносы, воины, мы получили новый приказ. Теперь наш линкор является флагманом пограничного флота наше место на дальней границе нашей системы. Вы все знаете, что это значит, но я верю, что все вы будете служить Империи так же верно, как служили до этого, и хранит нас дух корабля». хранит раздался рев сотен глоток, и Ксеноброн, отключив связь, скомандовал. Убрать стыковочный рукав, отключить захват и подать энергию на маневровые двигатели. Обратный отсчет – 30 единиц. Выполнять. Вскоре огромный линкор вздрогнул, преодолевая инерцию покоя, и величественно двинулся в пространство. Убедившись, что разгон идет в штатном режиме, Алькас передал управление своему помощнику и, выйдя из рубки, отправился в каюту Верховного техножреца. Сейчас ему очень нужен был его совет. Но у двери кают его встретил один из младших техножрецов и, почтительно, но непреклонно остановив Ксеноброна, заявил. «Генерал, Верховный еще не проснулся. Как только он выйдет из спячки, мы сразу оповестим вас». Понимая, что спорить бесполезно и глупо, Алькас кивнул и, развернувшись, отправился к себе. Чтобы восстановить силу, Верховному потребуется как минимум пара стандартных недель. За это время линкор уже успеет состыковаться с дредноутом, являющимся базой пограничного флота больше всего его бесил тот факт, что в приказе ни слова не было о том, что именно ему и его кораблю предстоит сделать. Впрочем, у техножрецов были свои возможности для связи, и нужные указания могли оказаться на базе раньше, чем они доберутся туда. Перелет прошел спокойно, и когда магнитные захваты лязгнули по обшивке корабля, Алькас отправился к шлюзовой камере. Перейдя на дреднот, он коротко представился вахтенному офицеру и, попросив его узнать, где находится зал совета, решительно зашагал в указанную сторону. Попадавшиеся навстречу офицеры почтительно склоняли головы, провожая незнакомого генерала настороженными взглядами. Войдя в зал совета, Алькас остановился и, обведя сидящих за столом офицеров долгим внимательным взглядом, громко сказал. «Я – Ксеноброн Алькас, приказом Верховного управляющего назначен генералом пограничного флота. Вот приказ». «Мы знаем, кто вы и зачем прилетели сюда, Ксеноброн», склонив голову, ответил офицер, сидевший на месте начальника штаба. «Позвольте мне и всем присутствующим офицерам выразить вам свое почтение и заверение в верной службе». «Благодарю вас, но должен сказать, что мы все служим только империи, а не вышестоящим офицерам». «Конечно, Ксеноброн», кивнул начальник штаба, заметно смутившись. «Вы получали какие-нибудь приказы с Ксены?» спросил Алькаст, переходя к делу. «Нет». «Да и какие тут могут быть приказы?» – вздохнул офицер. «О чем это вы?» – не понял Алькас. «Об аномалии. Она медленно, но верно расширяется, и мы ничего не можем с этим поделать. Мы даже не понимаем, что это вообще такое. Все отправленные к ней корабли пропали, исчезли, словно их и не было». «И в чем заключается ваша служба?» – задумчиво спросил Ксеноброн. «Ждем, когда из этой бездны вылезет кто-нибудь, кого мы сможем уничтожить», – пожал плечами офицер. «А разве у вас нет приказа постараться захватить его живьем?» – удивился Алькас. «Зачем?» – дружно удивились все собравшиеся. «Затем, чтобы изучить их и понять, как с ними бороться», – ответил Ксеноброн, удивляясь, как эти офицеры не понимают очевидных вещей. «В любом случае, оттуда еще никто не появлялся», – вздохнул начальник штаба, неопределенно пожимая плечами. «Хорошо, подождем еще немного, а там посмотрим», – ответил Алькас. Получив у Совета Штаба все необходимые сведения о текущих делах, Ксеноброн назначил инспекцию Дредноута и, отпустив офицеров, отправился в отведенную ему каюту. Он бы предпочел каюту на своем линкоре, но это было бы неуважением ко всем остальным офицерам. Обосновавшись на новом месте, он успел принять душ и смазать шкуру смягчающим гелем, когда раздался стук в дверь и на пороге появился один из младших техножрецов линкора. Верховный вышел из спячки, готов встретиться с вами Ксеноброн. Доложил техножрец и, не дожидаясь ответа, исчез. Это было первое хорошее известие за все эти странные беспокойные дни. Быстро закончив гигиенические процедуры, Алькас поспешил на линкор. Ему нужно было о многом спросить и многое выяснить. Быстро пройдя коридор дредноута и линкора, он подошел к каюте Верховного. Едва кивнув на приветствие младшего адепта, он без стука распахнул дверь и, ввалившись в каюту, сходу спросил. «Ты отдохнул? Можешь говорить?» «Теперь мне только и остается, что говорить», — усмехнулся в ответ верховный техножрец, выворачивая шею, глядя на Альказа, чуть оскалившись. «Но сначала ответь мне, как ты умудрился утащить меня за собой, ведь по всем канонам я уже должен был быть на пути к острову Старых». «Меня поддержали духи корабля и крепости. Им почему-то нужно, чтобы мы были вместе. Во время моления я это услышал рассказал верховному техножрецу крепости». Сначала он попытался оспорить мои слова, но потом, подумав, согласился помочь и обратился к тем, кто действительно решает такой важный вопрос. В итоге ты оказался здесь. «И теперь у тебя ко мне большая куча вопросов», кивнул Верховный, медленно переворачиваясь на другой бок. Ксеноброн примчался до того, как адепты рабочей особи закончат смазывать быстро твердеющую шкуру техножреца смягчающим гелем. Бросив на работающих ксеносов недовольный взгляд, Альказ звучно раскрыл шейный гребень и, с треском сложив его, негромко прошипел. «Нам нужно поговорить». «Не спеши, Ксеноброн. Я еще не полностью проснулся и туго соображаю. Потерпи немного, мы поговорим. Обязательно», — ответил Верховный, и Альказ, уже отлично знавший его мимику, успел заметить, как обращенный к нему глаз чуть прикрылся, словно подмигивая. Сообразив, что ему пытается показать Верховный, Альказ кивнул и, отступив в сторону, присел на свободное кресло. Старый хитрец отлично понимал, что молодого, полного сил генерала разрывают противоречивые чувства. Получив назначение, он стремился начать новую службу, но не понимал, что именно должен делать. Но начинать столь серьезный разговор при непосвященных Верховный не хотел. Даже служба интересам империи должна иметь свои тайны. Дождавшись, когда послушники уйдут, Алькас облегченно вздохнул и, покосившись на дверь, тихо спросил. Где мы можем поговорить без помех? «Только здесь. Моя каюта экранирована от любого вида прослушки. То, что здесь будет сказано, станет известно только духу линкора». «Тебя уже посетил Верховный Дредноута?» «Еще нет, но я знаю его планы», — усмехнулся техножрец, чуть стопорщив гребень. «И каковы же они?» «Он в недоумении. Твое назначение стало неожиданностью для всех техножрецов. Ты должен был стать командующим крепости и таким образом обеспечить защиту Ксены». Но Верховный Управляющий решил по-своему, и меня это настораживает. Но теперь, когда сабля командира флагмана пограничного флота вручена, выхода нет. «Выходит, я был прав, это почетная ссылка», – мрачно кивнул Алькас. «Не все так плохо, друг мой. Я склонен считать это не ссылкой, а очередным испытанием твоей удачи и благоволения к тебе, духов машин. К сожалению, глупцы из простых боеособей и младших офицеров линкора разнесли весть о появлении избранного командира раньше – чем мы успели в этом убедиться. И теперь Верховный Управляющий подвергает тебя своим испытаниям, и это будет самым тяжелым из них. — Не понимаю, — покачал головой Алькас, — о чем ты говоришь? Все твердят о какой-то изборности, а я и понятия не имею, о чем речь. — Это старая легенда, — вздохнул Верховный. В армии Ксены ходит притча, что когда над нашей системой нависнет смертельная угроза, среди офицеров среднего звена появится один, которому во всех делах будет сопутствовать удача. И что он своей волей сумеет сломать все старые или мешающие ему устои. Похоже на твои дела, не так ли? Это простое совпадение, растерян протянул Алькас. Тем более, что я был не один. Рядом со мной всегда был мой экипаж и ты. Но они все равно верят, что это ты. Смелый, решительный, скромный, с хорошей линией потомственных офицеров. Скромен, но не склонен к самолюбованию. Твои достоинства можно перечислять очень долго. И это хорошо. Простым воинам нравятся такие офицеры ответил Верховный, иронично усмехаясь. «К чему ты говоришь это все?» — не понял Алькас. «К тому, что теперь ты должен склонить на свою сторону не только экипаж линкора. Он и так твой со всеми потрохами. Теперь на твою сторону должен встать весь пограничный флот. Только так мы сможем решить стоящую перед нами проблему». «Какую именно?» — устало спросил Ксеноброн. Все эти хитросплетения и интриги навевали на него беспросветную тоску. Сейчас перед всем пограничным флотом, а значит, перед тобой в первую очередь стоит одна, но очень большая задача – понять, как бороться с аномалией, что появилось на нашей границе. И теперь я намерен спросить тебя, что ты собираешься делать с этим? Есть у меня одна идея, но для ее реализации мне потребуется помощь вашего сословия. И в чем именно, с интересом спросил Верховный. Я подумал, если наши корабли пропадают в этой аномалии без следа, то почему бы нам не попробовать запустить туда один из маленьких кораблей-мягкотелых, с ними же на борту. И что потом? Продолжал допытываться Верховный. Техножрецы настроят внешнюю связь корабля-мягкотелых так, чтобы они могли видеть все, что находится вокруг, а мы, подойдя как можно ближе, будем принимать это изображение нашим комплексом связи. Так что даже если рабы погибнут, мы будем знать, кто именно уничтожил их. «А если мы не сможем подойти так близко?» – неожиданно спросил Верховный. «Значит, нужно взять два корабля и использовать второй как ретранслятор?» – быстро нашелся Алькас. «Гениально!» – радостно рассмеялся Техножрец. «Просто и гениально. Ты действительно избранный!» вот «Только ты не повторяй этой глупости!» – отмахнулся Ксеноброн. «Не вздумай сказать это при посторонних!» – ответил Верховный, неожиданно оборвав свой смех. «Тебя считают избранным, а значит, ради спокойствия и процветания империи ты станешь им!» Но ведь это обман, развел руками Алькас. И что? Как это что? Возмутился Ксеноброн. Я офицер армии Ксены, и любой обман – это урон чести офицера. Урон, если офицер обманывает для собственной выгоды, хитро прищурившись, кивнул Верховный. Но если ты допускаешь обман ради благополучия Империи, то это уже не обман, а тактическая хитрость. И в чем разница? Фыркнул Алькас. В том, что ты не ищешь личной выгоды, наставительно ответил Верховный. «И как это доказать?» – мрачно спросил Алькас. «Кому и что ты собрался доказывать?» – удивился Верховный. «Тем, кто сразу же решит, что я делал все это ради карьеры», – вздохнул Ксеноброн. «Ты уже достиг того, о чем большинство может только мечтать. Говорить об обмане ради карьеры теперь глупо», – отмахнулся Техножрец. «Хочешь сказать, что выше мне уже не подняться?» – с интересом спросил Алькас. «Я этого не говорил», – покачал головой Верховный но твое следующее повышение зависит от того, чего ты добьешься здесь, только так и никак иначе. Так ты поддержишь мою идею перед Верховным Дредноута? Ведь все нужные составляющие нам придется взять здесь. Конечно, это блестящая идея, мы просто обязаны воплотить ее в жизнь, решительно ответил Верховный, пытаясь подняться со своего ложа. Куда ты? Попытался остановить его Алькас. Беседовать с Верховным Дредноута, конечно, не гоже высшему ходить к тому, кто стоит ниже «Я позову рабочих особей, чтобы они отнесли тебя», — решительно ответил Алькас, быстро вскакивая с кресла. Вскоре шестеро крепких ксеносов осторожно несли носилки Верховного к переходу на дредноут.